Х. 94. Художественный жест Одно из значений слова «жест» — поступок, рассчитанный на внешний эффект. Любая художественная практика в той или иной мере тоже рассчитана на внешний эффект. Закономерно, что произведение художника, которое не столько мастерит, сколько практикует искусство, является прежде всего поступком, а значит художественным жестом. Совершая художественный жест, художник осознанно предъявляет миру себя. Кодовое слово в этой фразе «осознанно». Художественный жест – это непременно жест осознанный, продуманный, выстраданный и стратегически выверенный одновременно. Вероятно, первым явно выраженным художественным жестом, именно поступком художника, а не просто картинкой, был «Черный квадрат» Казимира Малевича. Среди художественных жестов наших современников следует отметить перенасыщенные пустым действием томительные магические события поездок за город, дикие с точки зрения неподготовленного зрителя перформансы Олега Кулика, Александра Бреннера и новых тупых, беспощадно комичные автопортреты фотографа Бориса Михайлова и группы Фенсуа, артефакты Гора Чахала и тщательно отрежиссированные псевдоисторические акции Авдея Тераганяна. Екатерина Дёготь считает, что адекватной классификацией по отношению к искусству 90-х было бы деление на образы, пространство и жесты, а не на живопись, скульптуру, графику, перформанс и ready -made. Возможно, со временем мы придем к необходимости деления искусства на жесты и жесты с большой буквы. 95. Художественный процесс Художественный процесс – это просто совокупность всего, что происходит в искусстве и с искусством. А вы что подумали? 96. Художник Я очень люблю рассказывать одну историю о Бреннере, которая придает особый, совершенно неожиданный шарм его образу неуправляемого скандалиста и вообще самого главного радикала. Февраль 1994 года. Мы с Сашей Бреннером застряли на проспекте Мира в районе ВДНХ. Вход в метро закрыт, в то время вход на станцию ВДНХ то и дело закрывался на какую-то странную профилактику в самый разгар часа пик. На самом проспекте образцово-показательная автомобильная пробка, так что уехать на троллейбусе или такси, которое в любом случае не по карману, нам тоже не светит. Ждем трамвая. Пять минут, десять, полчаса. Мерзкая железяка не едет. Промозглый февральский ветер. Мокрая снежная каша летит в морду лица. Ботинки у нас обоих из серии «Сами мы не местные, живем на вокзале». Так что ноги промокли давно и безнадежно. Как следствие, я зол на весь мир. До такой степени, что воспроизвести невозможно. Молчу, поскрипывая зубами. Какие уж тут беседы. И вдруг Саша Бреннер вдруг спрашивает. «Скажи, а кто из художников тебе больше всех нравится?» Первая мысль издевается. Смотрю в его ясные глаза и с благоговейным ужасом понимаю, Ему это действительно интересно. А все остальное мерзкая погода, отсутствие транспорта и рваные ботинки не имеет решительно никакого значения. Настоящий художник. 97. Хэппенинг То есть событие. Термин произошел от английского happening от happen случаться, происходить. Те, кто читает азбуку по порядку, то есть сначала, уже, наверное, твердо усвоили, чем хэппининг отличается от акции и перформанса. Отсутствует четкий сценарий, предполагается импровизация и зрительское соучастие. И смертельно устали от моих рассуждений на эту тему. Вот и славно.